Не столь важно знать, не свою ли собственную, к чему клонит традиция. Позицию по отношению к ученикам-бунтарям воплотил таким образом патриархат психоанализа, перенеся ее в римский мрамор. Куда больше, чем соответствующий случай автопортрет, этот Моисей воспроизводит классическую сцену изобразительной эпохи. Торжество воли и сознания, воплощенных на трагической сцене в опера Серия, или на историческом полотне – теми римскими героями, которые стали хозяевами как себе, так и вселенной, Брутом или Августом, Сципионом или Титом. И более, чем идолопоклонству и отступникам этот Моисей, воплощение победившего сознания, противостоит людям без произведения жертвам непроясненного фантазма, что, конечно же, сразу наводит на мысль о легендарном альтер-эго Микеланджело Леонардо да Винчи. Человеке тетрадей и набросков, изобретатели множества нереализованных проектов, художники, который так и не пришел к индивидуализации своих фигур и снова и снова пишет одну и ту же улыбку. Словом, о человеке, привязанном к своему фантазму, застывшем к гомосексуальном отношении к отцу.